Глава 716 «Знаешь, Хаджар с Эйненом перешли на другую сторону Кургана. Крики аристократов еще звучали где-то позади, но друзья уже не обращали на них ни малейшего внимания. На какой-то момент я испугался, что ты не успеешь со своим трюком». Эйнен, слегка приоткрыв нечеловеческие фиолетовые глаза, посмотрел на Хаджара а затем подмигнул ему. Одновременно с этим, рядом со островитянином, прямо из тени, вылезла точная копия лысого пирата. Выглядело это несколько жутко. В целом абсолютно бесполезная в бою техника, но пират никогда не стремился стремглав бросаться на передовую. Скользкий хитрый, он прятался в своих тенях и даже сражался при помощи теневой обезьяны. Неудивительно, что он позаботился о том, чтобы при бегстве как можно тщательнее замести следы. Копия, которую он создавал, даже при взгляде сквозь реку мира, мало чем отличалась от оригинала. Если не знать, куда смотреть, то различий и вовсе было не найти. Перед самым появлением аристократов, которых с учетом, что друзья знали, куда и как смотреть, было не так уж сложно обнаружить, Эйнен подменил себя с Хаджаром на копии. А что бы мы делали, если бы Динос не забрал переговорные амулеты? Или если бы их взял в пространственное кольцо кто-то другой? Хаджар с Эйненом спустились с гор Гревандора до того, как это сделали аристократы. И к тому моменту план Хаджара уже был готов. А Эйнен... Благо, в походе времени даром не терял, успел сделать копию карты. Остальное было делом техники. Бросив амулеты на землю, якобы в сердцах, Эйнен прикрепил к одному из них карту. Он поместил ее внутрь тени, так что никто, кроме умелых повелителей, не смог бы ее найти. «Динос, может, и аристократ, но жадный», — пояснил Хаджар он бы не стал разбазаривать ценные имущества. Скорее, это не жадность, а нужда, — поправила и Нен. Хаджар не собирался спорить с другом. Более того, он понимал, что островитянин прав. Вряд ли дядя, брат-убийца, захвативший власть в доме хищных клинков, баловал своих племянников так же, как это делал король эльфов. Но все же холодный расчет перебил Хаджар друга. «Никакой слепой удачи!» «Как скажешь!» И в примирительном жесте поднял раскрытые ладони. Что же до отряда Галхада, то ключ они подменили сразу же, как оказались в канализации. Дальнейшее же совместное путешествие было обусловлено только тем, чтобы выманить обладателей карты. И на случай, если та окажется не у Диносов и Марнил, у Хаджара тоже имелся план. Правда, он бы не обошелся столь бескровно, как этот вариант. Кажется, здесь островитянин, держащий перед собой карту, остановился напротив совсем невыразительного камня. Такая деталь, как камень, разумеется, не была отображена на копии, сделанной нейросетью. Более того, встав за плечом друга, Хаджар посмотрел на древний манускрипт. Отметено, маленькая черная точка на той стороне кургана, где они стояли, появлялась только если поднести к пергаменту ключ. «Любопытно!» — протянул Хаджар. Взяв у друга древний медальон, он подошел к камню и, задержав дыхание, приложил артефакт к породе. Секунда, другая, и ничего не произошло. «Нам лучше поторопиться!» в своей привычной ледяной манере, заметил Эйнен. «Птицу было достаточно хорошо видно. Вряд ли у нас есть даже полчаса до того, как сюда заявится половина пустошей». «А через полчаса спаду такого с диносов и марнил», добавил Хаджар. Он обошел камень со всех сторон, прикладывал к нему ключ, карту, ключ и карту вместе и под разными углами, Эйнен порой забирал у него артефакты, чтобы попробовать какие-то свои идеи, но в итоге и у него ничего не получилось. Из 25 минут, которые они отвели себе на открытие гробницы сокровищницы, прошло уже 10. Усевшись спиной к камню, друзья разложили перед собой карту и ключ. Здесь есть какая-то загадка. «Что показывают твои глаза?» – спросил Хаджар. Фиолетовые глаза Энена позволяли тому видеть намного больше, чем простому адепту. Именно поэтому островитянин осковал ужас, когда он впервые увидел Хельмера. Просто потому, что смог рассмотреть не тот облик, который демон как маску надевал к посещению мира смертных, а реальную сущность повелителя кошмаров. «Ничего, что помогло бы нам их использовать», — ответил Инен. «Тогда давай думать», — Хаджар начал мысленно перебирать в памяти все, что знал об эпохе ста королевств. Знал он, разумеется, не очень много, если не сказать ничего. Но в отличие от всех, ныне присутствующих в пустошах, Хаджар был единственным, кто видел последнего короля Эрхарда». А ведь именно он и создал эту клятую сокровищницу. И единственным, кто за всю историю империи смог в нее проникнуть, являлся Декатер. Именно его верные люди после смерти последнего спрятали карту и ключ. О чем это говорило? Как минимум, что Декатер посещал сокровищницу дважды. После первого раза, обретя какие-то техники или даже наследие, Он и стал сильнейшим в своей эпохе и завоевал трон. Второй и последний раз, уже перед самой смертью. Перед самой смертью. Он ведь был еще живой, когда пришел сюда, задумчиво протянул Хаджар. Энен кивнул. Адепт такой силы, сказал он, и добровольно, пусть хоть за один день до кончины, но сдаться, отправить себя в гробницу. «Такое просто невозможно», — согласился Хаджар. «Он бы боролся до последнего». И он боролся, но решил подстраховаться. Хаджар с Эйненом сначала посмотрели друг на друга, а затем синхронно повернулись к камню. «Неужели так просто?» — нахмурился Хаджар. «И в то же время...» «Проклятье, Эйнен! Это ведь просто невозможно!» Такого даже в мифах существовать не должно. Одно присутствие такого сооружения должно создавать невероятные аномалии в потоках энергии. Да что я тебе говорю, сам все понимаешь. Такой артефакт попросту бы уничтожал все живое на километры вокруг. Давай все же попробуем, предложил островитянин. Им не нужно было лишних слов, чтобы понять, что они пришли к одному и тому же выводу. Поднявшись на ноги, они положили карту на камень, а сверху ключ. Как и в прошлый раз, ничего не произошло. Кто первый? Хаджар достал разделочный ритуальный кинжал. «Давай одновременно». Энен сделал то же самое. «Давай». Они одновременно полоснули по ладоням и, сжав кулаки, капнули несколько капель крови на ключ. Сначала ничего не происходило, и друзья уже разочарованно выдохнули, но в следующее мгновение случилось невероятное. Не было ни вспышки, ни потока силы, ничего из этого. Хаджара с Эйненом банально затянуло внутрь. Внутрь камня, на котором остались лежать ключ и карта. Только что рядом с ними стояли два адепта, а мгновением позже – никого. Так, будто это были не живые люди, а какие-то предметы, убранные в пространственный артефакт. Хотя так ведь оно и было. Курган не являлся закромами Эрхарда и гробницей Декотера. У последнего ее и вовсе не было. Перед смертью он отправился вовсе не ложиться в красивый саркофаг, а искать последний способ побороться за жизнь. Он отправился в хранилище знаний последнего короля Эрхарда. Камень оказался ничем иным, как невероятным, нарушающим все законы пути развития пространственным артефактом, сокровищницей. «Эйниен! Эйниен! Лысая твоя голова! Ты где?» Хаджар, облеченный в зов и вооруженный черным клинком, стоял посреди густого тумана. Тот оказался настолько плотным, что невозможно было рассмотреть собственных ног. «Эй, Нен, ты...» «Ты обманул меня!» Сердце Хаджара дрогнуло. «Ты обманул меня, Хаджар!» Из тумана перед ним вышла фигура. Высокая, статная, красивая и мертвенно-бледная. С пронзенным сердцем и рассеченным горлом. «Ты так и не пришел!» Это была Элейн.